Поющий персонаж В моей жизни было три человека, которые верят в меня, мои таланты и мой потенциал больше, чем я сама. Первый – это отец, а второй – педагог из Перми, про них я уже говорила подробно. Ну а третий – мой продюсер и друг Игорь, человек с высшим юридическим образованием, говорящий на нескольких иностранных языках, отлично разбирающийся в мировой политике и не только. «Ну что, что ты забыл в шоу-бизнесе?» – недоумевала я. Но, видимо, какой-то нереализованный творческий потенциал заставил Игоря оставить карьеру и заняться гастрольным бизнесом. Помимо концертных туров различных топовых артистов, именно он занимался гастролями Comedy Woman. Так мы с ним и познакомились. Общий язык нашли сразу, а вот притирались долго – Разрывали контракт, подписывали снова, ругались, не общались, останавливали проекты, снова мирились и придумывали новые. В итоге вместе прошли очень много всего, поддерживали друг друга, и теперь в Игоре, я уверена, не только как в талантливом продюсере, но и как в настоящем близком друге, сильном плече. В кругу моих ближайших людей у Игоря особое место, хотя мне иногда приходится делить друга с моим лабрадором Мартой, Она считает, что Игорь – это ее молодой человек. Поэтому, когда он приезжает в гости, все его внимание, пусть и деликатно, но напористо, требует исключительно для себя. Я, кстати, считаю, это показатель, когда животные искренне любят человека. Они чувствуют истинную природу людей. Их сложно обмануть. Так вот, именно Игорь подбивал меня на всевозможные эксперименты. «Ты же не просто актриса, ты и шоу-вумен». Людям интересно видеть твои разные стороны, открывать грани твоего таланта. Я, считающая себя не талантливой, а способной, как вы помните, от этих слов впадала в ступор, и ко многим предложениям продюсера относилась с сомнением. Но он умел убедить, и в итоге оказывалось, что был прав. Так было с социальными сетями, в необходимости которых он меня убеждал. Так же произошло и с началом песенной карьеры. Слух у меня был а над голосом можно было поработать. Замысел заключался в том, чтобы по-прежнему заставлять людей смеяться, поднимать им настроение и развлекать, но теперь еще и с помощью песен. Два года я крутила эту идею. Ну какая я певица! А смогу ли вытягивать и здесь за счет юмора? А получится ли найти качественный материал? И так далее, и тому подобное. Уже запели и вполне успешно мои коллеги Саша Ревва и Миша Голустян а я все тянула и сомневалась. И, как прежде, это часто со мной бывало, финальное решение в итоге было принято чуть ли не за ночь. В один из немногочисленных выходных, которые удается провести дома, я делала что-то, а фоном шел какой-то телевизионный концерт. И что не песня, то грусть и тоска, печали страдания. Да что ж такое, думаю, и без того народу не просто живется, а тут еще больше депрессухи, где позитив. А ночью мне приснился отец, профессиональный музыкант и моя поддержка многие годы. Во сне у нас был разговор про мое возможное музыкальное творчество, и эта идея папе понравилась. Я проснулась с четким осознанием, что получила одобрение отца. И решила, почему бы и нет, у нас как часто люди поступают. Смотрят со стороны и думают, ой, да я бы тоже так смог, но выйди и сделай. Я тоже смотрю со стороны, как другие работают, и все прекрасно понимаю, вижу, как и что сделано, ведь всю кухню уже знаю. Но одно дело понимать как, совсем другое — выйти и самой сделать. Это разные вещи. И я рискнула выйти и сделать. К тому же пела и в детстве, и в подростковом возрасте, сольно и в хоре. Так что уж ноты знала как минимум. Плюс ко всему, есть же такое понятие — актерское исполнение. Возьмем... Николая Караченцева, Михаила Боярского, Андрея Миронова у нас, ту же Лайзу Минелли в Штатах. Я ни в коем случае себя в один ряд с ними не ставлю, они легенды, но они тоже изначально не вокалисты, не певцы. Это актерское исполнение, отдельный и полноценный жанр со своими задачами и обязательствами перед зрителем. Вот в этот жанр я и заступила, без претензии на то, что певица, и уж тем более вокалистка, Для меня вокалисты — это Алексей Чумаков, Сергей Пенкин, Валерий миладзе А я просто поющий персонаж. Мы, кстати, решили так везде мое песенное творчество и обозначать. Поющий персонаж. Почему так? Да потому что при том, что нашли мы очень веселые и прикольные песни, я планировала в концертах не молотить их одну за другой, а отыгрывать. Сейчас уже работаю концертную программу, в которой задействовано несколько артистов. У каждого из них свой образ — моих подруг, дочери, мужа. Между песнями мы отыгрываем юмористические миниатюры, и получается такое вот очень позитивное, эстрадное представление. Народу весело, несколько раз нашу программу уже повторно просили одни и те же заказчики на свои мероприятия. Афишные концерты по стране у нас тоже запланированы. Несмотря на то, что программа такая легкая и позитивная, а песни в ней юморные, К ее постановке мы подошли серьезно, а все опять же потому, что меня дико раздражает халтура на сцене. Не для того я пробую разные направления и все время повышаю собственную планку, чтобы делать плохо. Если взялся за что-то, надо стараться сделать максимально качественно. Люди, в конце концов, заплатили деньги, нельзя их обманывать, нужно выдать максимально качественный продукт. Поэтому у нас в подготовке программы Задействованы были разные специалисты. И педагог по вокалу, и хореографы, которые делали постановки танцев на каждую песню, и авторская группа, которая прописывала каждого персонажа, скетчи и номера на всех нас. Было пошито и найдено несколько комплектов костюмов на каждого участника программы, и мы неоднократно переодеваемся за время выступления. А главное, мне кажется, нам удалось найти крутые песни, Они без претензий на чарты и модный ныне кальян рэп, созданы для того, чтобы максимально поднимать людям настроение и заряжать позитивом. Но при этом нас поддержали крупные федеральные радиостанции, которые стали крутить треки в эфире. Игорь договорился и о контракте с одним из мировых музыкальных лейблов Sony Music. Им за то, что поверили, тоже говорю спасибо. И теперь Марина Федункив в одном каталоге с Бейонсе и Шакирой. Да-да, может показаться, что хвастаюсь, но для меня это только дополнительная ответственность. Теперь тем более нельзя сделать плохо. Поэтому я подкинулась на еще одну авантюру и отправилась в Стокгольм на студию легендарной группы ABBA, чтобы записать уже свои хиты. Об этом расскажу чуть дальше. А пока на улице стоял конец 2019 года, и мы выпустили мою первую песню «Не устоишь». Получилось, что она была единственной, вышедшей до пандемии. Остальные выходили уже когда коронавирус дал о себе знать, и с мероприятиями, где можно работать и показывать эти песни, стало туговато. Трек поставили в ротацию радиостанции. Отзывы были очень позитивные. И я выдохнула. Тут же начались сравнения с сердючкой. Мол, похоже, ой, хочет нишу ее занять и так далее. Но так я и не скрываю, что творчеством сердючки во многом вдохновлен мой сольный проект. Да и работаем мы в одном жанре, юморим, развлекаем, а вдобавок еще и поем. Андрея данилка просто обожаю. Вот где талант какой-то безмерный. То, как он отыгрывает, как импровизирует, это искусство. А то, что он еще и сам пишет песни, сам придумывает развитие персонажей, Верки и Мамы, ничего кроме восторга не вызывает. Вообще талантливые люди и наблюдение за ними меня мотивируют, восхищают и вдохновляют. И потому, да, конечно, есть схожесть с сердючкой. Не копирование, а именно схожесть. И да, бесспорно, мы в одной нише. Я засела в студии и начала записывать новые песни. Планы были грандиозны, заявки на концертные выступления начались уже после первого же сингла. И тут случилась пандемия. На самоизоляции старалась не унывать, заниматься вокалом, но все больше понимала, что мои планы сдвигаются на неопределенный срок.